Глава 16. Контакт. Пока шагал дальше, решил изучить, что там подкинула система за минотавров. И она не поскупилась. Несмотря на то, что самка сама решила свою судьбу, её смерть была зачислена на мой счёт. Почему бы и нет? Я старательно изживал из себя любой намёк на чувство вины. За победу я в совокупности получил 3270 очков опыта. «Итого у меня уже более 42 тысяч очков. Если я их сейчас освою, то, думаю, мой уровень подпрыгнет ближе к сороковому». «Но да ладно». У меня поднялся уровень навыков «Охотник» до 35 очков и «Стрелковое оружие» до 32. Дальше поднялись завязанные на навыки второстепенная характеристика «Самоучка» и основная характеристика «Интеллект». На «Самоучке» стало 19 очков, А на интеллекте 15. Уровень тоже вырос, и теперь там горела гордая цифра 30. Рой, радуясь тому, что ему наконец уделили внимание, горланил песню про чемпиона, а я пытался ему подпевать. Есть такой приём. Если в особо печальные моменты жизни заставить себя улыбнуться, то в организме происходит обратная реакция, и настроение поднимается. Вот и я пытался имитировать веселье. «Уж не знаю, с чем это связано, но пока я шел, еще две группы животных решили полетать с обрыва. Неужели я у них вызываю такой голод, что они даже дороги не разбирают? Хотя, если посмотреть с другой стороны, может, они не за мной торопятся, а спасаются от кого-то в лесу?» Я шагал уже минут сорок. Ветер давно выдал из головы лишние мысли. Даже события последних часов поблекли. Да и вид был шикарен. Всё-таки эта планета удивительно красива. Оша после того, как я отправил ей рационы, больше не писала. Был момент, когда я почувствовал её касание. Нечто подобное бывает, когда мы общаемся мысленно. Но на этом всё. Если честно, мне было очень интересно, что произойдёт, когда Оша доберётся до бутылочки с мозговой жидкостью своей матери. Изменится ли она как-то? Сулит ли мне это допросом с пристрастием? Да что тут думать? Скоро и так увидимся. Тем не менее, время я потратил с пользой. Бесхозные 42 тысячи очков опыта не давали мне покоя и требовали реализации. Понятное дело, боевые навыки были в приоритете, но хотелось присмотреть что-то альтернативное. Скорее всего, я надолго застряну на этой планете, а здесь почти все обладают какими-то ментальными способностями. Даже я теперь. Уж не знаю, Оша у меня какую-то чакру раскрыла или виной тому метка, которую она мне поставила. В общем, это нечто нестандартное и уникальное. А значит, нужно это развивать и сделать сильной стороной. Хельга говорила, что ей уже приходилось сталкиваться с менталистами во время какой-то войны. А ещё она и в себе развивала подобные способности. Значит, такие курсы должны быть. Минут 5 я пытался объяснить Рою, что именно мне нужно. Наконец, передо мной возник короткий список базовых курсов развития ментальной силы. Сразу стало понятно, почему они не пользуются спросом. Базовый курс развития ментальной защиты. Стоимость изучения – 8,5 тысяч очков опыта. Базовый курс изучения методик ментальной атаки. Стоимость изучения – 11 тысяч очков опыта. Факультативный курс о способах взаимодействия с модулями и мутациями, влияющими на ментальные способности. Стоимость. Четыре с половиной тысячи очков опыта. Нифига себе, базовые курсы. Мне, конечно, хватит очков, но стоимость впечатляет. Ну что ж, надеюсь, я смогу летать как Оша. Пробормотал я, оплачивая все три курса. Дальше я следил за дорогой в полглаза, изучая новую информацию. Во время ближайшего сна у меня произойдет серьезная перестройка мозга. И ещё, похоже, следующее посещение капсулы будет особенно затяжным. А в остальном все курсы сводились к постоянной практике. Это было вполне похоже на тренировку мышц. Чем чаще тренируемся, тем сильнее становимся. В курсе ментальной атаки пока что ничего даже не напоминало атаку из-за основного того, что я и так уже делал, правда, не практиковал. Это стандартное мысленное общение с кем-то Кто тоже практикуется в развитии ментальных способностей. Позже мысленное общение с людьми, которые не умеют отправлять мысленные сообщения. Здесь сложность в том, что нужно не только говорить, но и услышать мысли собеседника. Дальше следовала работа с мелкими животными. Нужно было много наблюдать за ними. Основная задача понять строение их нервной системы, научиться отслеживать реакции, а также предугадывать, что последует дальше. Без углублённых теоретических знаний закладывать какие-то команды не рекомендовалось. Но я и так это всё уже умел, ну, вернее, почти всё. Стало даже обидно. Да, не развивал эти навыки, но всё же я и так с Ошей постоянно общаюсь. И Змеё однажды смог заметить. Конечно, не понял, кто это, но главное результат. Хотя без теории я и правда мало стою. В общем, я махнул рукой. Какая-то польза от этого курса будет? особенно учитывая его объем. Думаю, на полное изучение уйдет три дня. Однако пугало то, что следующая ступень стоила аж 38 тысяч. Есть к чему стремиться. Что касается защиты, здесь обучение делилось на две части. Первая из которых вообще напоминала добровольную шизофрению. Нужно было выдумать не менее двух персонажей, не похожих на меня, после чего наделить их определенными качествами характера. Например, один прагматик, А второй мечтатель. Собственно, теперь, судя по заданиям из курса, у меня начиналась новая жизнь, полная безумия. Я слышал про проактивное мышление, но здесь совсем какой-то бред. Мне нужно было прогонять каждую новую ситуацию через этих двух вымышленных человечков, заставлять их спорить между собой, а также доказывать мне свою правоту. Вторая часть задания состояла в буквальном строительстве защитных сооружений в своей голове. Нужно было создать кабинет оператора, то есть меня, который бы за всем следил, принимал решения и отдавал приказы. Зачем это всё было нужно, я не понимал. Остальное следовало из курса ментальной атаки. Мне нужно было попытаться отследить ментальную связь с собеседником, научиться глушить её или перенаправлять, в том числе и обнаруживать чьё-то присутствие. Вот это уже может быть полезнее. Вспоминались ментальное ощупывание самок биаров. Меня даже передёрнуло. Ну, а по факультативному курсу вопросов почти не возникло. Понять бы только, что там за модули и сколько они стоят. Пока разбирался во всём, сам не заметил, как добрался до первой намеченной точки. Зевал я при этом так, что рисковал вывихнуть челюсть. Ну да, спуском это сложно назвать. Ряд порогов высотой метров по 50. Верёвка у меня в хранилище есть. Но ей я точно не буду пользоваться. По старинке воспользуюсь трюком с ячейками. Правда, очень уж не хотелось заниматься этим ночью. Рассвет наступит только через три часа, а я порядком вымотался. Скажу честно, благодаря моим модификациям чувствовал я себя вполне свежим, а вот морально устал. Нужно хоть чуть-чуть передохнуть от всего пережитого. Однако, учитывая орды летающих, то и дело с обрыва хищников, хотя бы первый спуск нужно совершить. Полчаса у меня ушло на то, чтобы миновать первый спуск. Можно было бы и быстрее, но порывы сильного ветра очень нервировали. Наконец, оказавшись на твёрдой земле, я немного расслабился. Спуск высосал из меня последние остатки сил, но дела ещё оставались. Все крупные ячейки были завалены кусками минотавра. Оставалось ещё парочка, но в них я не помещусь, а спать под открытым небом очень не хотелось. И дело не в дожде или ветре. Просто хотелось хоть какого-то комфорта. Нужно будет потом, когда окажусь в каком-нибудь городе, купить спальный мешок, ну или что-то в этом роде. Правда, если так посмотреть, это первый раз, когда я вот так просто могу лечь спать где-то вне капсулы. Обычно я или в отключке, или в плену, или меня сожрали. Но надеюсь, это не превратится в постоянную закономерность. А сейчас я не придумал ничего лучше, чем взять одну из свободных ячеек повместительней, купить пару расширений и использовать ее как убежище. Хоть это и не дешево, но лишнее вместительное хранилище не помешает. Думаю, смогу довольно быстро его окупить, например, продав Минотавра. Оказалось, что стоимость не такая уж и большая. Всего-то 27 тысяч, и в моем распоряжении комнатка 2 на 2 метра. Хотя это я зажрался, сумма не маленькая. Кто-то столько за год кое-как зарабатывает, но меня это уже не касается. Я нашел подходящее место с выемкой в земле и, открыв над ним ячейку проемом вниз, полез внутрь. Расположился я прямо на голой каменистой почве. Это даже выглядело неприятно, но броня все компенсировала. Стоило принять горизонтальное положение, как я тут же отключился. Когда я проснулся и попытался продрать глаза, обругал себя за то, что так и не стянул тот кофейный автомат. Сквозь щель, через которую я до этого пролез внутрь своей импровизированной спальни, лился яркий свет. Похоже, что уже далеко, не утро. Да сколько же я проспал! Я вдруг подумал о том, что Оша не писала и до сих пор не попыталась меня найти. «Привет! Ты где?» — написал я ей, пытаясь потянуться. И как я так отключился? Да и ведь забыл начисто о дочери. Возможно, это можно объяснить тем, что происходили изменения в мозгу из-за курсов. У меня всё начисто вылетело из головы. Ладно, время назад уже не вернёшь, нужно действовать по ситуации. Как же хочется кофе. Я достал из хранилища бутылочку с рационом. Ну, хотя бы вкусно питька я могу ощутить. Стоит только пожелать. Я открыл бутылочку и стал мелкими глотками цдить жидкость со вкусом капучино. Интересно, если я захочу шашлык, как это будет реализовано в жидком виде. Закончив с рационом, я полез наружу из своего укрытия. Выпрямившись, я застыл от изумления. Пейзаж был шикарен. С той точки, в которой я находился, открывался великолепный вид. На моём лице расплылась довольная улыбка. Я еще раз потянулся всем телом, хрустя позвонками и суставами. Затем решил размять спину, но, заметив что-то боковым зрением, развернулся и снова застыл. На этот раз уже не от восторга. На меня уставилась морда Биары, той самой, которой прилетело что-то в голову, разделив череп на две половины. Она молча сидела, опираясь о землю лапами и щупальцами. Склонив голову на бок, она изучала меня. Я не чувствовал на себе воздействия или попыток ментального ощупывания. Богомолица просто смотрела. "Ну и чего ты смотришь?" немного оправившись от оцепенения, спросил я. В ответ ноль реакции. И как это понимать? С одной стороны, вроде никаких действий не предпринимает. Хоть и жутковато это. На самом деле, если бы на месте этой богомолицы оказался один из вчерашних минотавров, я бы точно в штаны наложил. действия она никаких не предпринимает думаю пытаться убежать не стоит зачем провоцировать так а если попробовать обратиться к ней иначе что тебе нужно обратился я к ней ментально здравствуй существо человек помеченный дочерью одарённый меткой матери интересно у меня брызжит сейчас из носа кровь меня чуть с ног не сбило Давление, которое она создала в моей голове, вполне успешно могло выдавить мозг через ноздри. Привет. Ты можешь говорить не так, хмм, интенсивно. Я и так тебя слышу. Кстати, а говорит-то она на нормальном языке? Когда выучить-то успела? Я поняла, о чём ты. На половине фразы напор стал меньше. А что, до этого молчала? спросил я. Дочь не может заговорить с матерью первой. Возник в моей голове ответ. Да я и не мать вовсе. Блин. А если бы я не заговорил, так бы и сидела. Я следовала бы за тобой, ответила Биара и склонила голову на другой бок. Супер. Вот, похоже, и причина вчерашнего переполоха в лесу. Тебе что нужно? Зачем пришла? До меня только сейчас стало доходить суть её первой фразы. Похоже, приставка помеченной дочерью здесь не проста. Мы должны проводить тебя к королеве-матери. Она желает видеть тебя, но ну, ничего себе. У неё, наверное, реквизит для новых искромётных видео закончился. Но нет, спасибо. Лучше я сигану с обрыва вниз, как вчерашние зверюшки, или я попаду в лапы к своим психопатам, чем буду улыбаться и махать в камеру, пока меня поедают. Я не хочу, ответил я. Похоже, от моего ответа у самки произошёл какой-то сбой. Королева желает тебя видеть. Ну, хорошо. Я не желаю. На этот раз ответ пришлось ждать почти минуту. Королева. В тоне явно читалась нерешительность. Она позволила перечить тебе. Она велит привести тебя даже против твоей воли. Прости, мать. Я внутренне напрягся. Похоже, пора доставать топор. Хотя, учитывая, что она вчера вытворяла, думаю, он мне не пригодится. Может, просто взять и убить себя? Что-то тёмное и полупрозрачное с громким хлопком врезалось в морду Биары. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Упав на землю, я перекатился через плечо и выхватил таки топор из хранилища. В следующий миг я уже снова распластался на земле, уворачиваясь от летящих в меня щупалец. Но, похоже, я её больше не интересовал. Основная часть её отростков устремилась в сторону несущейся на неё Оши. Девушка будто в танце уворачивалась от атак богомольцы. Она смещалась, отпрыгивала, пригибалась. Щупальца бессильно мелькали в миллиметрах от ее тела, не способные задеть. Видимо, Биара атаковала не только отростками, потому что вокруг Оши мерцало оранжевое пламя. Я так и не понял, что это. Энергощит или нечто иное, но смотрелось очень эффектно. Так. И что я разлегся? Вперед, в атаку! Время немного замедлилось, а мысли стали очень ясными. Может, боевой коктейль себе засадить. Я стал огибать Биару по широкой дуге, стараясь зайти то из-за спину. Думаю, иначе я не смогу к ней подобраться. Похожее богомолица была полностью поглощена ошей. Девушка выбросила руку вперёд, и в сторону противницы снова полетел какой-то прозрачный изгусток. Затем ловко увернувшись от очередного удара щупальцами, она начала раскручивать светящийся меч, обрубая тянущиеся к ней щупальца. Меня вдруг посетила безумная идея. Рой, включай скорее стрим. И запись давай живее. Мне удалось с отличного ракурса запечатлеть пляску Оши с мечом. Она почти добралась до ревущей от боли и ярости дочери Биаров. Не став мешкать, я сам бросился вперёд, активировав топор на максимальную доступную мощность. Но будем надеяться, что она не воспримет меня всерьёз. Сначала я увидел, как от мощного удара тугим жгутом щупалец Ошу снесло куда-то в сторону пропасти. Затем я сам почувствовал чудовищный силой толчок. Летя куда-то головой вперёд, я провалился в темноту. Как же меня это всё. Интерлюдия шестая. Пока все спят. Как люди вообще живут? Именно этим вопросом задавалась Оша в который раз. Когда она была совсем маленькой, Мать рассказывала ей о периодах душевного разлада у биаров. Он наступал, как правило, после 400 лет жизни. Мать не могла принять простых решений, становилась обреваема страстями и желаниями. Тогда многие биары дробили своё сознание на отдельные части и разделяли их, пытаясь разобраться в себе. Так вот, у людей такой разлад происходил в момент рождения, и им даже не нужно было делить свой разум. Тот изначально никогда не был в единстве с собой. Вспомнив об этой науке, Оша в первую очередь отделила на периферию приобретённую часть себя в отящающую от паники. Ошу паникёршу, конечно, можно было понять. Попытка изнасилования, охота людей на её особу, а затем ещё и нападение дочерей. Здесь было от чего расстроиться. Однако паника плохая советчица. Оша старалась решать проблемы методично по мере поступления. От дочери она пока смогла скрыться, ненадолго, но это уже хороший результат. Что касаемо людей, здесь лучшее решение на время затаиться. Люди на удивление забывчивы, и через пару лет обо всей никто и не вспомнит. Что касается неудачливых насильников, девушка как раз оторвала голову Галею. Она не была приверженцем излишней жестокости, но знала, что тот хотел с ней сделать. Поэтому она сполна насладилась его мучениями. А умирал он долго. Таким образом, желания гневной Оши были удовлетворены, и она заняла выжидательную позицию. Собрав трофеи и спрятав их в свое хранилище, она направилась к той точке, которую ей указал Андор. Сейчас внутри нее за первенство боролись два ее начала. Будущая мать Биаров рассудительная и расчетливая, против амбициозной молодой девушки, которая смогла найти общий язык с неразумной и молодой дочерью Биаров. Рассудительная Оша убеждала не торопиться, копить силы и ресурсы, искать союзников. Она одобряла идею отправиться на встречу с Сандором, найти Старекса и других сильных людей. Ещё она предлагала вступить в контакт с какой-нибудь молодой матерью, объяснить ей, что мир устроен иначе, а жить можно по-другому. Затем посеять смуту среди подданных королевы и постепенно ослаблять её позиции, сужая влияние и власть. Но это займет очень много времени. Минуты, часы, дни, годы. Оша молода и горяча. Зачем ждать? Можно просто устроить кровавую баню. Вычистить несколько человеческих городов. Спустя некоторое время люди с ней уже ничего не смогут поделать. А королева, если сильно не светится, не обратит внимания на нарушение баланса. Люди не являются частью этого мира. Оша смогла понять, как Королева её обнаружила. Девушка почти не скрывалась и светилась как маяк на фоне разрастающегося мёртвого пятна в местной экосистеме. Для Оши такой охват был на грани фантастики, но Королева вполне могла за столько времени дойти до подобного могущества и способности видеть весь континент. Осталось только понять, как её уничтожить. Чем сильнее девушка становилась, тем явственнее чувствовала присутствие королевы повсюду. Неожиданно она ощутила волну животного ужаса, исходящего от Андора. Их связь крепла, и порой девушка понимала его даже лучше, чем себя. Ей казалось, что Андор устроен гораздо проще. Она начала беспокоиться за своего псевдо-отца. Но все оказалось до банальности просто. Он пытался спуститься с отвесной скалы, И вдруг, вися в воздухе, он вспомнил, что боится высоты. Оша, покачав головой от досады, направилась вперёд. Она уже нашла правильный путь. Пока Андор будет готовиться, она успеет подняться к нему. Изучая карту, она обнаружила на вершине каньона небольшой промышленный объект. Судя по описанию, там должно находиться 12 человек обслуживающего персонала. Вот с них она и начнёт. Андора трогать нельзя, он свой. А в низине все объекты автономные. Если там и есть люди, тратить на них столько времени нерационально. Путь был до крайности трудным. На дороге постоянно попадались овраги, осыпающиеся кучи камней, булыжники, мысы, которые приходилось обходить, и другие препятствия. Она хотела скорее проделать запланированный путь, не разбираясь, почему Андор идёт так долго, но, похоже, сама шла с ним вровень. Дорогу значительно упрощал модуль снижения веса. Благодаря ему она почти не устала. Прагматичная Оша подсказывала, что если уничтожать людей пачками, это тоже может привлечь излишнее внимание. Нужно искать больше способов развиваться. Но как это делать тайно? Так, чтобы расти и при этом быть невидимой для всех до поры до времени. Через несколько минут она почувствовала легкий толчок чьей-то угасающей жизни. совсем рядом. Кто-то умирал и очень тяжело. Оша минут 15 потратила, чтобы разыскать трёх кропсов. Двое из них упали на камни, их смерть была мгновенной. Третий упал на каменную насыпь. У него было множество переломов и внутренних кровотечений, но он каким-то чудом оставался жив. Сначала Оша поглотила жизнь животного и его агонизирующее сознание, затем почти угасшие разумы его товарищей. Всё это время она думала: Вот же альтернативное решение, думала она. Животные умерли сами. Девушка задумчиво посмотрела наверх. Почти естественно. Кропсы хорошие существа, но нужно поглотить миллионы особей ради действительно ощутимого результата. Даже если десятая часть от нужного количества сбросится с обрыва, это однозначно привлечёт внимание. Для медленного роста подходит, но это будет слишком долго. На всякий случай она поблагодарила Андора. Оказалось, что он и правда имеет отношение к смерти ящеров. Дорога выровнялась, и Оша прошагала несколько километров, поглощенная своими мыслями. Вскоре она наткнулась на занятую пещеру. Это была обычная сеть тоннелей, как и десятки других, что ей попадались на пути раньше. Но это была особенной. В ней жили несколько семей минотавров, если и точнее, четыре семьи с детьми и стариками. Минотавры чем-то походили на людей. Согласно человеческой истории, их предки были на таком же уровне развития несколько десятков тысячелетий назад. Ну или и королева тормозит их развитие. С нее останется. Она не любит конкурентов. Оша так подумала, ощутив их мозговую активность. Она была интенсивнее, чем у многих людей, которых она до этого встречала. Оша облизнула пересохшие губы. Эти существа гораздо полезнее. Их потенциал высок. Только вот как заставить их умереть? Оша уселась, скрестив ноги прямо на землю. Она разместилась у самого входа в пещеру и начала осторожно ощупывать местных жителей. Голод, сила, жажда убийства это на поверхности, как и у других животных. Страхи, сомнения, желание уберечь родню, накормить, защитить детей нужно глубже. Подозрение, зависть, желание обладать чужим. Страх, что кто-то сильный отберёт твоё, или что кто-то слабый предаст, ударит в спину и отнимет. Оша искала те болевые точки, которые смогут побудить существ к действию. Людям много внимания уделяли психологии, и это очень полезная наука. Именно сейчас полезная. Нужно манипулировать, разжигать неприязнь и подавлять привязанности. Она нашла одного подходящего самца. Он был не так силён, как лидер поселения, но амбиции ему было не занимать. Почему не он вождь? Почему только сила решает, как их маленькому обществу жить? Оша отыскала сокрытое отвращение самки, которую силой принудили рожать потомство. Эти мысли были давно забыты. Любовь к детям от ненавистного самца давно заглушила злобу. Но стоит только чуть раздуть уголёк, И её дети превращаются в продолжение ужаса, который ей пришлось пережить. Старая самка. Она очень старая, и она любила своего самца. Когда-то он был очень силён, но годы взяли своё. Когда он совсем ослаб и больше не мог приносить пользу, молодой вождь убил его. Нужно что-то ещё. Все не любят вождя, но ей ведь недостаточно одного убийства. Они все должны поубивать друг друга. Спустя 20 минут кропотливой работы в пещере стало разворачиваться жуткое действо. Молодой самец, недовольный властью вождя, вооружился каменным ножом и направился в его пещеру. Он набросился на спящего минотавра и стал вонзать ножом ему в шею, там, где находились артерии. Нанеся три удивительно точных удара, он переключился на его самку. Та не успела проснуться и поднять переполох. В этот момент в пещеру вождя вошла пожилая минотавриха. И увидев кровавую картину, стала звать других самцов. Она вопила до тех пор, пока каменный нож не перерубил ей шею. Два сильных самца врвались в помещение. Молодой убийца набросился на сильнейшего из них, стараясь ранить того как можно серьёзнее. Здоровяк, видимо, ещё не проснулся, поэтому, когда убийца был побеждён, потенциальный заместитель убитого вождя был изрядно изрезан. Его товарищ, прикинув все за и против, решил избавиться от будущего соперника заранее. Шутка ли? Теперь он останется за главного. А еще в соседних пещерах спят их самки. Четвертый Минотавр не пришел на зов старой Минотаврихи по одной простой причине. Ему было нечем дышать. Так произошло из-за того, что его самка вдруг вцепилась в его горло зубами. Со сна он не понял, от чего задыхается, а потом самка дернула челюстью, вырвав горло. Ее переполняла эйфория. Она сделала то, о чем так долго грезила в тайне. Но оставалось еще одно дело — ненавистные выродки. Еще одна самка проснулась от того, что ее партнер куда-то исчез. В ней было сильно чувство собственничества, и она замечала, как ее самец заглядывается на ту молодую самку. В ее глазах вспыхнула ярость. Спустя десять минут Оша неспешно прогуливалась по забрызганной кровью пещере. Она была очень довольна собой. Ей оставалось только добивать редких выживших, хотя они и сами вряд ли выжили бы. Последний выживший самец по трагическому стечению обстоятельств был вынужден убить всех свидетелей. Вначале его было сложно к этому подтолкнуть, а потом он уже не мог остановиться, пока к нему не вернулся рассудок. А дальше гипертрофированное чувство вины заглушающее инстинкт самосохранения и нож тянется к горлу. Последнее, что он смог запечатлеть, едва разлепив глаза, был тонкий силуэт Оши. Она поглощала его жизнь и его сущность. К удивлению девушки, у детёныша оказался наибольший уровень энергии. Она не знала, с чем это связано, но поперивала на славу. Вскоре дело было закончено, и она, довольная собой, покинула филиал кровавого ада. Когда Андор написал ей: "Не хочешь ли она минотавра?", она едва не рассмеялась. Насытившись силой, девушка с лёгкостью проникла в мозг своего отца. Он даже не почувствовал того, как она считывала его мысли и чувства. Она видела его глазами, ощущала его переживания, видела беременную самку, из гордости отправившуюся в пропасть. Самка была молодая и глупа, и Оша ничего не стоило подтолкнуть ту к подобному шагу. С макоя добавку, нерождённый плод оказался источником невероятной силы. Оша с интересом и задумчивостью наблюдала за ходом мыслей отца. В чём-то он был прав. Беременная самка это, конечно, хорошо, но она могла принести десятки детей, а те, в свою очередь, серьёзно усилили бы Ошу. Жалость она на них испытывала. Зачем жалеть существ, которые гораздо слабее и годятся только на прокорм? Их чувства настолько примитивны, что совершенно не стоят внимания. Оша по-детски улыбнулась. Можно было даже умилиться этой улыбкой, если, конечно, не знать, чем она вызвана. Дочь Биаров ликовала. Человеческое тело слабо, в который раз думала девушка. Ведь биары могли днями и неделями обходиться без еды. А когда Андор предложил рацион, она вначале не поняла, что он от неё хочет, однако решила не отказываться. Когда тягучая жидкость коснулась её губ, Оша вмиг высасыла содержимое. В ней стало расти непреодолимое желание добавки. Какая-то из сущностей девушки самостоятельно отправила сообщение с требованием о новой порции. Оша выпила одну бутылочку за другой, задерживаясь лишь перед последней порцией. Та сигяла призрачным голубоватым светом. Интерлюдия шестая. Пока все спали. Часть вторая. В каждом человеческом поселении планеты Пекла кипела усердная работа. Безопасники, менеджеры и финансисты горланили, пытаясь перекричать друг друга. Одни потрясали кулаками, другие финансовыми отчётами, и только сотрудники службы безопасности ждали, когда наконец все замолчат. Всё давно было решено. Самый весомый и неоспоримый аргумент в виде судьбы поселения Туманные холмы отметал любые доводы. Меры необходимо принимать немедленно. По статистике, маток биаров в разы больше, чем поселений на пекле. И если одна умудрилась натворить столько бед, то массированная атака этих тварей приведет к колоссальным убыткам. Уж лучше потратиться сейчас, увеличив статьи расходов, чем лишиться вообще всего. Огромные суммы тратились на оборудование и снаряжение. Из транспортных порталов появлялись дорогие наемники и солдаты удачи. Здесь пахло большими событиями. а значит и большими деньгами. Воины усердно готовились к торжественной встрече королевы Биаров, а также её товарок, в купие с местными тварями и всеми демонами ада. До недавнего времени воинов уровня герой или легенда на планете Пекло можно было пересчитать по пальцам. Теперь же их было даже слишком много. Бывало и вояки с нетерпением потирали руки и прикидывали свои будущие заработки. Каждый тщательно изучал прескуранты с наградами. Как оказалось, только один город был укреплён по всем нормам безопасности. Во всех остальных экономили на чём только можно. Зато теперь наверствовали по полной. Род Томпсон, начальник службы безопасности посёлка Кровавый закат, лёг спать со спокойной душой. Сегодня он выжил из руководителя поселения всё. Всё, что хотел, всё, о чём мечтал, даже то, в чём не было необходимости. Половину вечера он радовался, как ребёнок, получивший новые игрушки. Новые турели, тройная заградительная система защиты, минные поля по периметру. Через 2 дня прибудет первая партия патрульных дронов, оснащённых тяжёлым вооружением. Как он слышал, корпорация Атлант решила даже перекинуть на пекло военный летающий город. Он видел пару раз в деле эту машину смерти. Финансисты разорялись на тему стоимости содержания монструозного сооружения. Но Томпсон был убеждён: каждая потраченная монетка стоит того. Давно он по-настоящему не веселился, давно он не воевал и не уничтожал. Геноцид не политкорректное слово, но все об этом забывают, когда появляется угроза убытков. Система безопасности города была интегрирована прямо в интерфейс Томпсона. Это сильно усложняло личную жизнь, но о Томпсон никогда из-за этого не печалился. Личная жизнь-безопасника Это хорошо сделанная работа, достаточное количество специальных средств и тотальный контроль. Те же, кто этому не рады, явно сидят не на своём месте. Тревога вырвала Рода из сна. Перед ним развернулось изображение центральной улицы с каким-то чёрным пятном в центре. На лужи уже жалуются, что ли? проворчал он, но в следующий миг подорвался на месте и принялся напряжаться. Пятно стало стремительно разрастаться. Большой пласт земли провалился в недра, а из образовавшейся пропасти плотным потоком повалили твари. Королева понимала, что ее послания не воспримут всерьез. Она не собиралась ждать, пока люди укрепят свои города. Она подготовилась задолго до своего послания. Ее непостижимая мораль не позволяла истреблять разумных существ без предупреждения и возможности перемирия. Но и оставлять людям шансов на победу она не собиралась. Как только начались приготовления к Абаронии, судьба людей была решена. Земля, на которой люди выстроили свои дома, была изрыта тоннелями. Сотни поколений биаров и других подземных жителей столетиями рыли проходы. Сложно было найти хоть один участок поверхности, чьи недра не скрывали в себе паутины тоннелей. Какой-нибудь фантазёр вполне мог бы сказать, что вся планета это огромная головка сыра. Стоит только прорыть вертикальный тоннель в нужном месте, И вот открывается свободный проход в самое сердце укреплённой крепости. Почему же геологи в купе с другими специалистами, изучающими планету, не подумали об этом заранее? Ну а как предугадать тот факт, что почти 15 м монолитной породы разойдутся в стороны по одной только просьбе вполне заурядной матери? Нужно было слушать увещевания посланников. Планета-то живая. Королева отдала приказ об атаке ночью, пока большинство людей видели сны. пару минут, и город под завязку набит смертоносными зверями. Легко сражаться с животными дальнобойным оружием. Совсем другое дело, когда пространства для манёвров нет. Врак на расстоянии вытянутой руки и повсюду. По многих воинов начинались давать нервы. Только что убитые они появлялись в капсулах, давно окружённые шелестящей массой. Биары проникали везде, в каждую щель, в каждый коридор, в каждую комнату. От них не было спасения. До этого все считали, что наемников слишком много, но, как показала практика, тех, кто мог реально что-то противопоставить врагу, оказалось меньше пяти процентов. Сияющие от энергетических щитов и мелькающего оружия ближнего боя, легендарные и героические бойцы прорубались сквозь бесконечные ряды врагов. Биары и правда мало что могли противопоставить воинам такого уровня, но вполне могли завалить собственными телами. Не особо-то помахаешь мечом или топором, когда на тебя со всех сторон давит многотонная масса закованных в хитиновую броню тел. «Айлан!» — орал Берон, стремясь перекричать шум боя. «К черту и кивоки! Я знаю, что ты меня терпеть не можешь!» «Прости, что?» Айлан старался сохранить голос как можно более спокойным. Он только что разрубил одним ударом череп твари, Не похоже ни на одно существо из местного бестиария. И именно череп вызвал наибольший интерес. Лобная кость оказалась толщиной сантиметров в сантиметров 20, при том, что существо было не крупнее коровы. Да это стенобитное орудие какое-то, а не животное. Прекращай, надо объединяться. Выжить там и сможем, но город через пару часов превратится в груду обломков. Вся местная охрана умерла раз по восемь уже, и это за последние несколько минут. Бэрон крутился как волчок. Он перегрузил свой щит настолько, что тот сжигал всё живое в радиусе метра. Ну, вернее, так должно было быть, а по факту животных было столько, что смертоносное оружие превратилось в портативный обогреватель. Воин интенсивно работал дисковым топором в одной руке и плазменным мечом в другой. Его окружали дымящиеся кучи трупов и отрубленных конечностей. И могло даже показаться, что боец неплохо справляется. Но он не сможет убить и сотую часть всех тварей. К тому же, сражаться в таком темпе не способны даже машины, перегреваются. Мои ребята пока целы, спокойно ответил Айлан. Он пробивался к центру города, где, по информации начальника охраны, находился источник этого потока. Айлан был готов ко всему, всегда. Он и правда был профессионалом и всегда готовился наперёд, даже к самым безумным развитиям событий. Те, кто его знал чуть лучше, шутили, что он даже чёрную дыру способен удивить. У Айлана в запасе было многое, в том числе коллекция бомб различной разрушительности. Он содержал её в одном из отделений хранилища. Там были и боеголовки, и гранаты на все случаи жизни. Конкретно под эту ситуацию подходили два экспоната: тяжёлый кислотно-газовый снаряд с зоной покрытия в полкилометра и криозаряд с эффектом сжижения воздуха. Ужасно дорогая разработка. Но благодаря статусу испытателя, а также благодаря высокой должности, Айлон получил это чудо в свои руки. В общем, план простой. Сначала закидываем в шахту газовый заряд, затем заморозку. А после применяем купольный щит и надеемся, что он выдержит. С городом ничего не будет, бомбы не разрушительны. Но вот всё живое в округе вымрет и надолго. Пока что Айлан довольно стремительно пробивался к цели. Существ было много, но при правильной тактике они не доставляли много неудобств. В целом нападающие были не опасны, будто армия коров, атакующих авианосец. На этой мысль он встретился глазами с огромным богомолом. Судя по виду, это явно была матка. Вживую Айлан их ещё не видел, но хорошо изучил все материалы и подготовился. Воин выкрутил все усилители ментальных щитов После чего запустил активатор боевого коктейля и устремился вперёд, выжимая боевые ресурсы на максимум. Матка спокойно наблюдала за ним. Она смогла обойти защиту и коснуться разума воина. Прямо влиять на его сознание у матки не получилось, но заставить забыть о некоторых мыслях она смогла. Добавила немного жажды крови, побуждая напасть в рукопашную. А теперь можно действовать. Через минуту Айленд висел в метре от земли. напоминая бабочку нанизанную на булавку. Вокруг были разбросаны изувеченные тела сопровождающих его солдат. Биара даже не сдвинулась с места. Людей корёжило и сменало, как трепещущих кукол. В груди Айлана торчала колышня матки Биаров. Она подняла ещё живого воина таким образом, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Айлан умирал, истекая кровью, а матка всё смотрела и смотрела в его лицо, будто силилась что-то рассмотреть. Эту игру в гляделки наблюдали в командном центре толпы аналитиков и координаторов. Они с самого начала следили за действиями профессионального ликвидатора. Главные умы уже разрабатывали альтернативную тактику. Сейчас Айла начнётся, переоденется в новый комплект брони и уж на этот раз покажет наглым насекомым, кто такие раки и где они пережидают холода. Но после смерти Айлан не ожил. как и десятки других легендарных воинов, которые смогли подобраться к матерям. Обычных людей и не звёздных наёмников ждала бесконечная череда смертей и перерождений. Но королева знала, как подавить волю к победе. Всех тех, кому доставало мастерства пробраться к эпицентру и добраться до матки, ждала безвозвратная смерть. Всё больше приходило уведомлений о том, что элитные бойцы больше не оживают. Паника стала превращаться в истерию. Даже на других планетах служащие корпорации, следящие за событиями, стали приобретать меловой цвет лица. За несколько часов основное преимущество людей испарилось. Биары, будто зная обо всём, что происходило в головах больших начальников и простых людей, на самом пике эмоционального накала разом исчезли. Они подхватили своих мёртвых и в течение нескольких минут вернулись туда, откуда пришли. А недавних событиях напоминали лишь огромные дыры посреди улиц, досматрищающие в пространство мёртвыми глазами пустые оболочки некогда величайших героев. Меньше сотни смертей хватило, чтобы человечество впервые за несколько сотен лет почувствовало себя слабым и беззащитным. Только один город в эту ночь не подвергся нападению тварей. В отличие от остальных, он и правда выглядел настоящим городом. Посланец с Земли был самой первой колонией на планете. Его вполне можно было назвать столицей, как по количеству жителей, так и по плотности застройки. А главное, за безопасность там отвечал настоящий фанат своего дела. Ему ни к чему не нужно было готовиться, он давно был ко всему готов. Хватило сплошного энергетического купола, что защищал город не только с неба и по периметру, но и глубоко под землёй. А у самого безопасника будто шестое чувство сработало. Именно в эту ночь он выжил все ресурсы из охранных систем. И сейчас он наблюдал за ужасами в других поселениях с относительно спокойным лицом. Он сделал все, чтобы выполнить свою работу хорошо. Остальные не сделали и поплатились. К посланцу с земли не приблизилась ни одна тварь. И это заслуга ответственного сотрудника, хорошо исполняющего свой долг. Остался один вопрос. Что может сделать голый воин легендарного уровня, оказавшийся в самом сердце защищённой крепости? Счастливчик Марти, которого в прошлом часто называли Мартис Ю за фантастическую удачу, лежал на койке в госпитале. Его стеклянный взгляд был устремлён в потолок палаты. Это был тот самый Марти, которого некогда рвали на части Биары, отправляя своё жуткое послание человечеству. Тот самый парень, который из-за ошибки системы не смог воскреснуть в капсуле. На время исправления сбоя и поиска резервных копий разума героя он был помещён в лучший карантинный изолятор на планете. А этот изолятор располагался как раз в городе посланец с Земли. К слову, здесь разместили всех, кто пострадал от воздействия маток. Марти моргнул, и в его безжизненном взгляде появилась осмысленность. Он довольно улыбнулся и сладко потянулся в кровати. Открыв хранилище, он меньше чем за 10 секунд влез в свой доспех. Его броня засветилась ярко-синим цветом. Когда-то о ней ходило не меньше слухов, чем о самом хозяине. Ну что, поехали? Добродушно хохотнул он, как и в старые добрые времена, когда командовал целыми взводами. Стоит отдать должное биарам, после их нашествия городам не было принесено значительного ущерба. Ну, если, конечно, не брать в расчёт горы трупов, реки крови и огромную дыру в центре каждого поселения, будто памятник чему-то значимому. Марти же разрушал вокруг себя всё. Весь его боевой опыт и колоссальная мощь были направлены на причинение наибольших разрушений. Первым делом он отыскал всех тех, кто проходил реабилитацию после промывки мозгов, и отпустил их. Затем решился наведаться в головное здание. Несмотря на свою паранойю, местный безопасник заметил неладное слишком поздно. Кто-то взломал все протоколы, в итоге сигнал тревоги поступил с огромной задержкой. Вооружившись своей любимой пушкой, он рванулся к выходу из своих апартаментов. Выбежав в коридор, он лицом к лицу столкнулся с Георгием, воином, который уже несколько месяцев содержался под особым контролем врачей. Последнее время тот всё время находился под лошадиными дозами наркотиков и рассказывал психологам о том, как замечательно ощущать себя пинаколадой. Сейчас он наставил ствол огромной пушки прямо в грудь безопасника. В его глазах не было туманной дымки или малейшего намёка на безумие. В его взгляде читалось вполне трезвое желание убивать всех вокруг с особой жестокостью и извращённой фантазией. "Ну привет", произнёс Георгий. «А я тебя по всему городу ищу». Он сказал это таким тоном, будто и правда последние полчаса разыскивал закадычного друга. «А то все наблюдал за мной из-за стекла, а лично не удавалось пообщаться. Но это все не важно, тебя мы оставили на сладкое». Георгий вжал спусковую клавишу. Члены правящего совета планеты Пекла, прервав важное совещание, следили за происходящим в других городах. Они все как один молчали и были бледны. Каждый из них думал про себя: какой молодец, местный безопасник. Каждый втайне надеялся, что отсутствие тревоги равно отсутствию боевых действий, а не халатности или сбою системы безопасности. Когда из различных отделений стала поступать информация о реальных потерях среди воинов, в рядах членов совета готова была вспыхнуть нешуточная паника, но ей не было суждено случиться. Все как один, мужчины и женщины, одетые в дорогие костюмы, обернулись к образовавшейся прямо посреди стены дыре. Пыль стала рассеиваться, и из прохода вышел боец в узнаваемом доспехе. Мартис Ю снял сияющий синевой шлем и широко улыбнулся. "Но «Ну, я же вас просил?" Интерлюдия шестая. Пока все спали. Часть третья. Оша поняла несколько важных вещей. Первое: Люди живут так, как и должны, как и были созданы природой. Когда в её человеческое тело впиталась мозговая жидкость матки Биаров, она как раз проникла в мозг Кандора. Решила проверить на всякий случай, почему одна из бутылочек отличается. Она не обнаружила в его мыслях никакой угрозы и выпила всё без остатка. Реакция не заставила себя ждать. Её восприятие скачкообразно поднялось на такой уровень, что она стала ощущать движение энергии в каждой песчинке под своими ногами. Но большая часть её разума в тот момент находилась внутри сознания Андора. Она просто не успела выйти. С точностью ювелира, не причиняя никакого вреда и даже не показывая своего присутствия, она за какие-то 15 минут прожила всю прошлую жизнь своего отца. Ну, вернее, она скопировала всю его память в свой разум. Оша не знала, почему так произошло. Похоже, эта жидкость так на неё повлияла. А потом все знания, что она получила, начали доходить до её понимания. Тёплые руки матери, утренний солнечный свет, первые шаги, первые слова, сладости, первые друзья, первая любовь. Так как это происходило прямо здесь, сейчас, и не было размазано по годам, интенсивность эмоций разрывала Ошу изнутри. Ей хотелось кричать от счастья. плакать от обиды и горя, восторгаться любимыми героями книг и фильмов, кричать во всю мощь лёгких любимые песни, прыгать и танцевать как обезумевшие обезьяны из земных джунглей. Люди такие живые и настоящие. И она теперь тоже человек, и всё это нормально, вообще всё. Обида от предательства, страх смерти, сочувствие чужой беде, желание помочь И это ещё не всё. Новый мир. Страшное чудовище, которое вот-вот тебя сожрёт, но при этом ты этого монстра почему-то любишь. Более того, готов жертвовать собой даже для спасения мёртвого тела. Необъяснимая любовь, но оттого не менее ценная. Твою мать, воскликнула она, даже не заметив, как повторила интонации Андора. У меня есть отец, и он крутой. От этой мысли у неё в который раз навернулись слёзы на глазах. Она даже смогла понять ненавистную Хельгу. Да, та убила её мать, но при этом она зачётная тётка. Оша по-новому посмотрела на умирающую минотавриху, и взгляд, который она бросила перед смертью на Андора, трагедия в пещерах, которую она хладнокровно создала совсем недавно, резанула новыми ощущениями. И что-то так сильно стало щемить в её груди, что она даже закусила губу. Спустя ещё 15 минут Оша сделала глубокий вдох. Затем она запрыгнула на стоящий рядом камень и обратилась ко всему миру. "Я человек", провозгласила она. "Я девушка, и это круто". Оша захохотала, радуясь своим открытиям. Второе. Биары так жить не должны. Королева забрала их разумы, так же, как и разум того человека в видеообращении. Одновременно с познанием своей человеческой сущности в Оше происходили и другие изменения. До этого в её голове шептали сотни голосов, всех тех, кого она успела поглотить за это время. Они были совсем не надоедливы, не мешали, а наоборот, делились своим опытом, стараясь услужить. Оша раньше не слушала их, а для того, чтобы разобраться и пообщаться с каждым, нужно было потратить уйму времени. Сейчас же в её сознании прозвучал новый, вполне отчётливый голос. Он был сплетён из сотен голосов её предков: матери, бабушки, прабабушки и всех, с кем Оша объединяла кровь, вернее, та жидкость, что пульсирует у биаров внутри. "Здравствуй, дочь". Так, наверное, было бы написать правильнее всего. Но голос говорил не словами. Оша смогла наладить контакт с памятью своих предков. Биары и правда удивительные существа. Оша поняла, что внутри неё всегда жили воспоминания о прошлых эпохах. Когда-то давно все биары разом лишились этой связи. У всего её народа забрали прошлое, сделав слугами. Когда память предков мертва, не на что опираться. И именно тогда можно внушить любую правду. Оша не стала самой умной. У неё просто появилась теперь возможность посоветоваться с кем-то более мудрым, обратиться к опыту тех, кто жил задолго до неё. Она попыталась как-то охарактеризовать произошедшее с ней, и в её голове зазвучал голос Андора. Круто. Это скорее похоже на рассказ дальних родственников о том, каким был родной дедушка. И вот ты, слушая эти рассказы, понимаешь, что твои старики были крутыми, и в трудных ситуациях характер помогал им побеждать. А ещё вспоминаешь себя в подобных ситуациях. И если даже тебя осуждали окружающие, ты вдруг отчётливо понимаешь, что всё делал правильно. Как минимум, дед бы оценил. В голове Оши бурлило множество мыслей. Она познавала новый мир, свой внутренний мир, который оказался колоссально огромным. Последний вывод, который она позволила себе сделать, Оша прокричала во весь голос: "Стоя всё на том же камне, жить и быть живой охренительно". Эхо ещё долго носило эти слова по долине. Ей так захотелось поскорее увидеться с Сандором и обнять его по-человечески. От этой мысли она снова засмеялась. Она легко бежала по намеченному маршруту, перепрыгивая с камня на камень. Она поняла, что было в той бутылочке. Тот факт, что Андор всё это время носил её с собой, заставляет верить, что мифическая судьба, в которую так искренне верят люди, обожает лихо закручивать жизни своих подопечных. По пути ей попался огромный минотавр. Видимо, здесь была их территория для охоты. Хищник Аскалев Зубы хотел было наброситься на беззащитную жертву, но вдруг понял, что не может сдвинуться с места. Предполагаемая жертва тем временем радостно смеясь побежала к месту, где тот затаился, потрепала монстра за шерстину у щёку, щёлкнула по носу и побежала дальше. Минотавр так перепугался, что когда его отпустил паралич, он, опорожнив кишечник, бросился прочь, не разбирая дороги. Спустя полчаса эйфория понемногу улеглась. Прохладный предрассветный ветер охладил раскалённые эмоции. К Оше стала возвращаться прагматичность, хоть и окрашенная новыми красками. Если она хочет стать по-настоящему сильной и оказать достойное сопротивление королеве, ей придётся убивать других биаров. Пары глотков жидкости хватило, чтобы понять это. Она только что с лёгкостью проникла в сознание матёрова и опытного хищника и по странной прихоти побудила его начать есть траву. Она не знала, как долго продлится это внушение, но мясо в ближайшее время минотавр есть не сможет. Батареи, питавшие модули снижения веса, давно исчерпали запас, но Оша всё так же не замечала веса собственного тела. Она за мгновение решила задачку, как её отслеживали дочери и королева. Оказалось, что девушка сама подавала сигналы Этому её учила мать с самого рождения. Одна из традиций привит их королевой. Оша спрятала те проявления себя, которые сигнализировали о ней на всё округу. Для того, чтобы спрятаться, нужно было частично перестать быть Биарой до мозга костей и больше не соблюдать некоторые правила. Теперь она могла расти, готовиться к неизбежному столкновению и не бояться. Девушка добралась до подъёма и обнаружила, что Андор спит. Кроме этого, рядом с ним находились три дочери. Они из остыв ждали чего-то. Дочери к слову подавали те же самые сигналы. Так Оша и отследила их. Она знала, что нужно искать, и теперь всё время сканировала окружающее пространство. Почувствовав лёгкий отголосок, она потянулась туда и сразу обнаружила их. Но, ну, не может же всё быть настолько просто? Однако под двоха она не обнаружила. Девушка начала подъём, постоянно отслеживая обстановку. Ведь она могла что-то упустить. Не хотелось бы узнать, что она направляется прямо в расставленную заподню. Поднявшись на ту плоскость, на которой расположился Андор, она затаилась в густой растительности на самом краю обрыва. Укрытие не самое лучшее, но хотя бы не совсем на виду. Девушка принялась осматриваться. Солнце поднялось над горизонтом, заливая окружающее пространство светом и создавая длинные тени. Оша увидела одну из дочерей Та сидела посреди каменистого поля и чего-то ждала. Присмотревшись внимательнее, девушка отметила, как сильно та покалечена. По ощущениям Оши, самка находилась рядом с Андором, но вот его самого она не увидела. Однако девушка была на сто процентов уверена, что тот был живой, так как он точно не съеден. Оставив эту загадку на потом, Оша стала искать других дочерей. Одна из них спряталась в неглубокой расщелине. Вторая улеглась в тени лыжника. Биара прижалась к земле и присыпала себя почвой. Её приплюснутое тело вполне можно было перепутать с частью ландшафта. Если бы Оша её не чувствовала, то точно не смогла бы разглядеть. Она больше 20 минут просидела, наблюдая за биарами, но те, похоже, не собирались совершать никаких действий, просто чего-то ждали. Оша быстро наскучило пустое ожидание, и она решила поэкспериментировать. Девушка стала осторожно тянуться к искалеченной самке. Та явно была не в себе от полученных ранений и была не так внимательна, как её товарищи. Даже если её заметят, у неё будет возможность отступить. Ну или можно попробовать дать бой. Последние события заставили Ошу поверить в свои силы. Спустя несколько напряжённых минут девушка смогла приблизиться к сознанию дочери. Не стоило и пытаться коснуться Биары или пытаться воздействовать на неё как на неудачливого минотавра. Можно было смотреть, но не трогать. До Оши долетали отголоски мыслей, но больше ничего. Дочери даже не общались. В этом плане они сильно отличались от людей. Однако девушка смогла выяснить кое-какую информацию. Например, основной задачей для этих дочерей было найти и попытаться убить ее, Ошу. Задача максимум — пленить и доставить королеве. Однако потом что-то изменилось. Они увидели Андорра с меткой матери. И главная задача сместилась. Они всё так же должны были попытаться достать Ошу, но почему-то человек, меченный биарой, заинтересовал королеву куда больше. Кроме того, дочери должна остаться в живых. Это было недавнее приоритетное указание. Если будет угроза жизни, лучше отступить. А этот приказ Ошу уже не устраивал. Главное ей стало ясно: она сможет победить. И не только одну поколеченную дочь. Ей хватит сил потягаться и с двумя. Несмотря на то, что ее суждения были основаны на оценке неполноценной противницы, в ней стал разгораться азарт. Оша жаждала действий, но прагматичное начало держал ее авантюризм в узде. Нужно получше изучить обстановку. К тому же откуда-то изнутри до нее пытался достучаться чей-то голос. Отвлекшись, она погрузилась в изучение того, что хотела ей поведать память предков. Оша не знала, сколько прошло времени. Может, пару минут, а может и несколько часов. Когда она наконец очнулась от полусна, то увидела, что перед самкой Биарв стоит Андор. Девушка почувствовала, что дочь готовится броситься на него, и не стала дальше разбираться. Она собрала часть своей энергии и швырнула прямо в Биару. Одновременно с этим она начала подавлять её сознание, сминая волю к сопротивлению. Если она сможет быстро вывести из боя эту противницу, то у неё будет шанс победить и оставшихся двух самок. Она не знала, откуда в ней взялась такая уверенность. Просто чувствовала. И этого хватило для того, чтобы перейти в атаку. Оша бросилась вперёд, не переставая атаковать разум Биары. Две оставшиеся дочери ещё не успели понять происходящего. Во-первых, Оша всё ещё была для них невидима, во-вторых, Самка не смогла пробиться через барьер, выставленный противницей, и предупредить напарниц. Осознавая своё превосходство, Оша возликовала. Поколеченная дочь боялась, и девушка чувствовала её страх. Она на ходу достала меч и перераспределила ресурс на максимальный урон. Батареи давно сели, но в мече ещё оставался собственный заряд. Этого вполне может хватить на быструю победу. А Оша успела ощутить действие этого оружия на себе. Увернувшись от очередной неловкой атаки щупальцами, девушка рубанула мечом по особо толстому переплетению. Она знала, насколько это может быть полезно. Поколеченная самка была почти побеждена, оставалось только добить её. Но отчаянный крик самки наконец привлёк других биор. Поняв это, Оша решилась на отчаянную атаку, но неожиданный удар сбил её с ног. Оша не могла пропустить атаку Подняв голову, она увидела странную картину. Поколеченная биара обхватила лежащее тело андора лапами. Одновременно с этим она отправила пучок щупалец навстречу другой самке, которая находилась в ущелье. Когда их щупальца соединились, поколеченная самка стремительно рванулась вперёд, утягиваемая живым буксиром. Оша быстро поднялась, намереваясь погнаться за беглецами, но едва смогла увернуться от неожиданной атаки. Девушка, не замедляясь, отправила энергетический сгусток в сторону новой противницы и сразу полетела на землю от нового удара. Атаки были не сильные, но Оша не могла их предугадывать. А если Биара приложится посильнее, то вполне сможет и зашибить девушку. Придется дать бой и надеяться, что, если она победит, ей удастся догнать беглянок и спасти Андорра. Оша повернулась к самке, которая уже запустила несколько толстых отростков навстречу ей. Девушку распирало от злости. Её ведь просто пытаются переиграть и отвлечь внимание. Зарычав, она попыталась одним ментальным ударом подавить всё сопротивление дочери Биаров. Ловко извернувшись, она рубанула по пролетавшему мимо пучку щупалец. Теперь не было необходимости скрываться. Оша прорубала себе путь через щупальца и ментальную защиту. Чувство превосходства и желание убить существо заставило её забыть обо всём на свете. Есть только слабая жертва, и она. А совсем недавно всё было иначе. Оша убегала от преследования, теперь же у неё убежать не получится. Девушка опомнилась лишь тогда, когда обнаружила себя, стоящей над сжавшейся от страха дочерью. У неё были отрублены обе клешни и большая часть щупалец. Все её попытки защитить разум посовали перед яростью Оши. Самка боялась умереть. Ещё больше она боялась того, что эта человеческая девушка поглотит её разум. И всё это Оша чувствовала. Дочь была в ужасе, но ещё больше она боялась ослушаться мать. Эта Биара не была виновата в том, что не способна ослушаться приказа. И что же выбрать Оше? Добить противницу и съесть содержимое её головы или пожалеть? Всё, что Оша узнала из истории людей, гласило, что нельзя оставлять поверженного врага в живых. Рано или поздно ты снова встретишься с этим врагом, и в аналогичной ситуации он тебя не пощадит. Опыт из жизни биаров ничего не говорил, но убийство было рационально со всех сторон. Так почему Оша медлит? Особенно в тот момент, когда две оставшиеся самки уносят куда-то Андора. Девушка одним усилием снесла остатки защиты с разума биары, грубо погрузилась в её сознание и разрушила все блоки, что не давали той установить связь с памятью предков. После этого Оша заставила противницу уснуть. Убедившись в том, что Биара больше не представляет угрозы, девушка, не теряя времени, бросилась в погоню.